Не совсем то. Мне показалось, что я как бы должен ей что-то. Извините за не очень точное сравнение, но когда бездомная кошка идёт жалобно мяукая за вами по пятам и потом остаётся жить у вас под крыльцом, вы чувствуете себя ответственным за её дальнейшую судьбу. Биго, казалось, понял. Этот разговор происходил на второй или третьей неделе пребывания Тони не в тюрьме. Когда его в первый раз повели на допрос в дворец правосудия, были приняты исключительные меры предосторожности из-за толпы журналистов, фотографов и просто любопытных, толпившихся на ступенях главной лестницы. В тот момент, когда он уже садился в воронок, вдруг прибежал начальник тюрьмы, предупреждённый звонком из прокуратуры, и его почти на час увели в камеру. Когда же снова вывели, вместо жандармов Его сопровождали инспектор Мани и ещё один полицейский в штатском. Во дворе тюрьмы машины с решётками уже не было. Её отправили раньше с двумя другими обвиняемыми. Тони посадили в обычную машину без всяких отличительных признаков, которая остановилась позади двора у маленькой неприметной двери. В эту игру играли 2 недели. Пресса разжигала страсти, и над ними грозили учинить расправу. Теперь, когда прошло уже 2 месяца, большинство репортёров из Парижа и крупных городов уехали из Потье, оставив поле деятельности местным корреспондентам и представителям агентств. А раньше ему доводилось видеть в иллюстрированных журналах или в выпусках новостей перед киносеансом обвиняемых которые продирались сквозь толпу у дворца правосудия или возле тюрьмы, стараясь спрятать своё лицо. Теперь он был на их месте, только он лица не прятал. Был ли у него, как и у других, такой взгляд, словно он уже не принадлежит к обществу людей, думая за что? Он держался хорошо, на допросах у следователя не выглядел загнанным. Он обстоятельно отвечал на вопросы, как хороший ученик. Стараясь казаться точным и искренним во всём, кроме вопроса о письмах. Он был уверен, что если уступит в этом пункте, то увязнет по самые уши. Декабрьское письмо он получил накануне Нового года, когда смёрзшийся снег хрустел под ногами. При встрече знакомые уже поздравляли друг друга с наступающим: "Счастья тебе в Новом году". Небо было ясное, воздух сухой и бодрящий. Ребятишки раскатали ледяную дорожку посреди Новой улицы и катались по очереди. Почтальон молча отдал ему почту, которую Тоня тут же обычно просматривал. Счастливого нам года. А в груди у него защемило сильнее, чем раньше. Он почёл в этом послании какую-то непонятную угрозу. Совершенно очевидно, что слова были тщательно подобраны, и он старался их расшифровать. Это нам выдавала ли оно потаённые мысли Андре. На этот раз письмо он сжёг, потому что в Орно почти не было воды, а берега покрылись корочкой льда. Утром следующего дня они втроём пошли поздравить Анжелу. Отец почти всё время молчал, избегая смотреть на внучку, и то не казалось, что знает он причину. Она напоминала ему о погибших женей дочери. Ближе к вечеру они, как и в предыдущие годы, поехали к брату, который не мог оставить гостиницу и кафе. Рано утром, когда они были одни на кухне, он крепко обнял жену, уткнулся лицом в её плечо, с Новым годом, Жизель. Почувствовала ли она, что он вложил в эти слова больше страсти, чем обычно? Поняла ли, что он встревожен и не очень верит в счастливый год? С Новым годом, Тони. Она посмотрела на него, улыбаясь, как обычно, уголками губ, поэтому улыбка получилась скорее грустной, чем весёлой. С тех пор, как Мариан пошла в школу, они с женой обедали вдвоём. Многие ученики приходили с отдалённых ферм за несколько километров и не могли ходить домой обедать. Поэтому учитель устроил столовую, а Мариан, которая просто бредила в школе, Упросила родителей разрешить ей тоже там обедать. Это пройдёт. Уверена, что на следующий год она поостынет.